Глава тридцать Перелом действительно близился. Виля ранним утром и поздней ночью накрывала неприятным, странным, явно потусторонним ощущением, тогда тело его покрывалось мурашками, будто кожа одновременно покалывала сотни невидимых иголок. Виля передернула охотника. В обычное время совершенно нечувствительному к температуре воздуха и воды тянуло к теплу. Тогда он поднимался и спускался в заброшенный зальчик. Когда-то здесь собирались охотники и их ученики перед тем, как уходить на бой с ларгами. Живой огонь в древнем очаге разжигал самый старший. Все усаживались в круг и долго молчали, и смотрели. На трепещущее пламя. Со времен одинокого это считалось доброй приметой. Живой огонь давал ощущение жизни, надежности и тепла, того тепла, которого на самом деле хотел каждый из них. Ведь с тех пор, когда человек становился охотником, у него больше не было семьи, форпост стал их домом. И все, кто жил в нем, одной семьей. Виль спустился по скрипучей лестнице и попытался разжечь огонь. Из очага повалил дым и запахло застарелой пылью. Давно, очень давно его никто не разжигал. Охотник временами даже жалел, что выгнал тогда Фика. В результате Лиса погибла и лучший ученик оказался далеко. Виль остался один. Раньше это одиночество его вовсе не тяготило, но теперь с появлением в форпосте новой ученицы он начинал понимать, насколько был одинок. Виль нахмурился и попытался разжечь очаг снова. Кожу все так же неприятно покалывали невидимые острые иголки. И только живой огонь мог сейчас ему помочь. И самое мучительное было в том, что в такие моменты он начинал особенно остро ощущать так и неразрушенную связь между ним и Фика. Виль стиснул кулаки. Связь между мастером и учеником сохранялась до смерти каждого из них. В обычное время она остановилась. Совсем тоненькой, но никогда не пропадала совсем. Сейчас же Виль чувствовал фика так, будто он был с ним, в одном здании. Конечно, свою ученицу он чувствовал гораздо острее, но то чувство было уже привычным, и охотник в определенные моменты даже его приглушал, ставя слабый ментальный блок. Вот и сейчас, этой ночью, он поставил блок, в конце концов, он должен отдыхать хотя бы ночью, так же, как и ученица. Постоянно пребывать в самых глубинах и сознания он слова одинокому не мог, но и того, что творилось на поверхности, ему хватало с лихвой. Страхи, надежды, воспоминания о другом мужчине, чувство вины и ее явный интерес к нему. Вдруг смутили несгибаемого охотника. Последние дни выдались нелегкими. Тренировки продолжались по 4-6 часов с небольшими перерывами на отдых. Лина тогда просто падала на землю и лежала раскинув руки в той самой позе, которую любил и сам Виль. Ее грудь высоко вздымалась и опадала. Ресницы трепетали. А он хмуро отворачивался и делал вид, что ничего из происходящего его не волнует. Совершенно ничего. Проклятый очаг упорно не хотел разжигаться. Виль потер измазанное саже лицо, плюнул и отправился за метлой. И только после того, как он, поминутно черты и поминая одинокого, вымел из очага кучу невесть, как туда попавшего мусора, и вороньи перья, очаг наконец разгорелся. Охотник сел перед ним, скрестив ноги и выпрямив спину. Яркие языки пламени трепетали в очаге. Виль смотрел в очаг рассредоточенным взором, постепенно начиная ощущать себя одним целым с этим живым огнем. Неприятное покалывание постепенно прошло, и охотника окутал блаженное тепло. Черт бы взял этот перелом! Когда он приближался, чувства и особенно негативные эмоции обострялись у всех, повышалась общая тревожность, и любая мелочь выводила людей из себя. Между соседями учащались, учащались стычки из-за неверно проведенной межи, из-за юной дочки, на которую, как показалось ее отцу, похотливо смотрел соседский парень. Вот почему опытный виль. Затребовал в этот раз селение, сразу целую подводу с продуктами. Пусть Тайзис Ларь будет полон так, что и крышка едва закрылась. Пусть. При приближении перелома случалось всякое. Чем ближе приближалось его время, тем больше людей начинало терзаться страхами. Страх гнал людей и животных ближе к форпосту, где они надеялись найти достойное укрытие. Впрочем, как раз животные ощущали приближение перелома лучше всех. В каждом доме испокон времен держали короткохвостую неказистую кошку, которая начинала выть и метаться по дому, давая тем самым людям понять, что пора покинуть насиженное место и бросаться к ближайшему форпосту. Люди свято верили, что где-где... А в форпосте они в безопасности? В безопасности. Горько усмехнулся Виль. К сожалению, мерзкие сущности изредка, но проникали и сюда. Даже несмотря на то, что защитные артефакты времен Одинокого окружали его со всех сторон. Да и Ларги год от года становились все изощреннее и измышленнее. Виль вспомнил всех в таверне. Они тогда уже почти воплотились, причем за считанные минуты. А ведь он телепортировался мгновенно, сразу как только услышал звук Рога. Мужчина невольно поежился. Нет, за себя он давно уже не боялся. Верный Синга в его руке разил противника насмерть, и вселение сущности ему не грозило. Не по зубам им был охотник его уровня. Он боялся за Лину, за свою ученицу. Единственное, что его немного утешало, это явный знак, что сам одинокий к ней благоволит. Вель усмехнулся. Как ни странно, но и на Мирянке отозвался древний ржавый меч. Да и к Синга, именно он ее и привел. Надо же, схрон одинокого. Прямо здесь, в северном форпосте. Нужно обязательно сообщить князю. Тамошние архивариусы давно составляли карту, где отмечались предполагаемые схроны. Виль как-то раз видел эту карту, так он глазам своим не поверил. Ярким красным цветом были помечены штук двадцать мест в княжестве. Это совершенно невозможно. Как мог одинокий заложить столько схронов? Ведь согласно легенде, он был всегда один, недаром и имени. Первого охотника на ларгов в истории не осталось, только это прозвище. Словом, Виль эти легенды никогда серьезно не воспринимал. Однако, в каждой легенде имелась доля истины, как выяснилось. А вот Фика, его лучший ученик, как раз в это верил. Вель вспомнил, как у него глаза разгорались каждый раз, когда Фика хоть словечко слышал об одиноком и его предполагаемых сокровищах.